Глава двадцать первая. В грузовом отсеке «Серенити» Мел тяжело сел на длинный пустой ящик. «Я устал. Как же я устал, черт побери!» Он предполагал, что на корабле у него еще остались дела, какие-нибудь капитанские обязанности или что-то в этом роде. По крайней мере, нужно открыть «Кортекс» и приступить к поискам деловых контактов. «Потряси дерево, посмотри, какой фрукт упадет!» Однако сейчас ему хотелось только одного поспать. Он улёгся на ящик. Он раскинулся на оттоманке, которая стояла в его доме. Нет, это не ящик, жёсткий стальной ящик в грузовом отсеке. Нет, это оттоманка с мягкими подушками. Ящик, оттоманка. Пока Мел не стал жить вместе с Анарой, даже не знал, что такое оттоманка. Он принадлежал к числу тех людей, которые прекрасно обходятся и без атаманов. Он вообще о многом не знал, если уж на то пошло, взять хотя бы авокадо. Он про них слышал, разумеется, но, так сказать, никогда не видел вживую, пока однажды Инара не подала их на ужин. Выглядели они отвратительно: бурая кожа, бородавки словно у жабы, а вкус, ну, вкус тоже был довольно мерзкий. Возможно, Мал предпочёл бы съесть жабу. А ещё помада для волос. 5 лет назад Инара купил ему жестянку с такой помадой на Рождество. Он намазал ею волосы всего один раз, после чего навсегда положил банку в ящик. Запах у помады был едкий, и Мел никуда не мог от него спрятаться. Его собственный подход к уходу за собой был гораздо более примитивным: мыло, вода, чуть-чуть одеколона по особому случаю. Вот и всё. В декабре того года Инара подарила ему не только помаду, Главным подарком стала дочь Саматхи. Ил знал, какой из подарков ему понравился гораздо больше. Черноволосая, голубоглазая, гука ещё и красавица, которая описывала его, когда он впервые стал менять ей подгузник. Именно эта Саматхи теперь примчалась в комнату и с разбегу прыгнула на отца так, что её колени ударили ему точно в пах. Мэл согнулся в три погибели. Уф. Полегче. Пожалей мошонку своего старого папочки. Хочешь, чтобы в будущем у тебя появился ещё один брат или сестра? Саматхиа задачно посмотрела на него. Нет, у меня уже есть Джексон. Ещё один брат Вонюшка мне не нужен, и сестра тоже. Вышел помянутый Джексон, сэр Райнельдс тоже вошёл в комнату, очевидно, преследуя Саматхи. Вот ты где, крикнул он. Я тебя нашёл. Теперь моя очередь прятаться. Я не пряталась, возразила Саматхи. Я больше не играю. Теперь я прыгаю на папочке, как на трамплине. Подкрепляя слова делами, она запрыгнула на животе Мэлла. Руководствуясь исключительно инстинктом самосохранения, Мэл схватил её и принялся крутить её в воздухе, описывая восьмёрки. Саматхи запищала от удовольствия. "Лети, маленький светлячок", сказал Мэл. "Моя очередь, моя очередь". Завопил Джексон, подпрыгивая на месте с поднятой рукой. «Я тоже хочу быть светлячком!» Мэл снял с себя дочь и взял на руки сына. «Ого! Да ты тяжелый начальник! Сколько тебе лет? Двадцать пять?» «Не глупи, папочка, мне семь. Давай, светлячи меня!» Мэл прокатил Джексона по комнате, время от времени ставя на какой-нибудь предмет мебели, а затем снова снимая. Каждая остановка означала высадку на планету. «Лилак! Санто!» Гринлиф, Сильверхолд. Саматхи присоединилась к игре и погналась за светлячком Джексоном. "Эй, Джексон", сказал Мэл. "У нас на хвосте корабль Альянса Саматхи. Неужели мы позволим этим жалким федералам поймать нас?" "Нет!" яростно завопил Джексон. Погоня продолжалась в других частях дома и закончилась на кухне, где Инара готовила обед. Мэл рухнул на пол, и на него навалились Джексон и Саматхи. После трёхминутной потасовки Мэл запросил пощады, и за него вступила Синара. "Дети, идите вы мойте руки перед обедом". Джексон и Саматхи бросились на перегонки в ванну. Синара сочувственно посмотрела на мужа. "Мэл, клянусь, я видела тебя в перестрелках и драках, но тебе никогда так не доставалось, как в играх с этими двумя сорванцами". "Они меня погубят". поответил Зирошин и мл. Помоги мне подняться. Мэл протянул ей руку, а когда она за неё взялась, то повалил её на пол. Иди сюда, моя миссис Рейнольдс, сказал он, покрывая ей нару поцелуями. Миссис Сержа Рейнольдс. Ну да, ну да. Женщина, я уже говорил, как много ты для меня значишь. Что-то не припоминаю. Клянусь, я утром тебе это говорил. Или может, я показал тебе, как много ты для меня значишь? Кажется, я поняла. Ты про те 3 секунды, когда ты лежал на мне и кряхтел? 3 секунды. 5, не меньше. Мэл, я смотрела на часы. 3 секунды. Проклятая компаньонка постоянно следит за временем. Бывшая компаньонка. Давай не будем портить фактами хорошую шутку. Я запомню твои слова. На тот случай, если одна из твоих шуток окажется хорошей. «Ох, нет, Инара, я серьёзно. Ты для меня всё. Я знаю, что у нас красивый дом и тысячи акров земли, и два негодника, которые сводят нас с ума. Но без тебя всё это ничего бы не значило». «Мэл», — сказала Инара и снова улыбнулась, но не шутливо, а искренне. «Ты счастлив?» «Да». «Это всё, о чём ты мечтал?» «Да». Инара обняла его и нежно поцеловала. «Тогда оставайся». сказала Анна. Не вопрос. Уходить мыл и не собирался.